Глава двадцатая. Яна Рыбина. Яна до четырех лет росла в детском доме. Как и все воспитанники, она фантазировала. Однажды ее обязательно заберет мама, которая ищет дочку, но пока не может найти. Каждый вечер, укладываясь спать, она поднимала глаза к белому в трещинах потолку и читала придуманную молитву «Боженька, помоги моей мамочке скорее меня найти». И однажды её мечты сбылись. Полина Тимофеевна подвела её к полной крикливой женщине с волосами, выкрашенными в красный цвет. Это твоя мама, Яночка. Девочка подбежала к даме и уткнулась лицом в её колени. Та обрезгливо попятилась. Знаете, сколько стоит это платье? Сейчас она измажет его своими соплями. Потом она взяла Яну за руку плотной ладонью. Пойдём. Разумеется, ребёнок был уверен: нашёлся родной человек. Но как ошибалась бедная девочка. Честный предприниматель Евдокия Artemievna Babicheva вовсе не питала к детям той любви, которая была им нужна. Она надеялась при помощи Яны улучшить свои жилищные условия. Хотя и так жила в большой трёхкомнатной квартире с видом на зелёный массив. Привезя рыбину домой, Она объявила: "Здесь ты будешь жить, и не вздумай плохо себя вести, а то отправлю обратно". Яна ликовала. Наконец-то буженька услышал её. Да разве она посмеет огорчать мамочку? В тот же день девочка решила порадовать маму и помыть посуду после обеда. Но огромная тарелка выскользнула из маленьких слабых ручек и разбилась. На шум прибежала Евдокия Артемьевна. Полное красное лицо выражало неудовольствие. «Кто тебя просил лезть на кухню? Ты знаешь, сколько стоит эта тарелка из дорогого сервиза? Больше близко к посуде не подходи». Потом я не казал, что именно с этого момента мать не взлюбила ее. Впрочем, они общались мало. У Бабичевой никогда не возникало желания погулять с ребёнком или почитать детскую книжку заботу о приёмной девочке она поручила горничной Татьяне лихой бабоньке лет 30 менявшей цвет волос каждую неделю в обязанности этой дамочки входила готовка завтрака, обеда и ужина и ежедневные прогулки с Яной завтрак и обед были вкусными и обильными Татьяна изо всех сил старалась угодить своей хозяйке Однако и Евдокия Артемиевна и не подозревала, горничная ворует деньги, оставляемые на продукты, и кормит Яну на обед одной лапшой. Неудивительно, что через 3 месяца Рыбина вспоминала детдомовские обеды с первым, вторым и третьим. Она и не думала, что будет так скучать по товарищам, добрым воспитателям и еде. Сначала Яна удивляла, почему горничная Не разогреет на обед остатки вкусного ужина. Но потом всё стало ясно. Каждый день ровно в 12 часов женщина выходила во двор с кастрюлей в руке и деньгами в кармане передника. В окне гостиной рыбина не раз видела, Татьяна передаёт еду и купюры бомжеватого вида мужчине. Один раз работница застала девочку за подглядыванием. Расскажешь матери, и забью до смерти, пригрозила она. Впрочем, я наи не думала жаловаться. Строгий закон, негласно принятый воспитанниками детского дома, исключал стукачество. Горничная попалась и без её помощи. Как часто бывает, однажды хозяйка вернулась раньше обычного и собственными глазами увидела картину вызвавшую у нее безудержный гнев. Она тут же уволила горничную, вычтя из жалования за месяц приличную сумму, и решила не тратить деньги, как попало. Благо приемной дочери уже исполнилось восемь лет. В таком возрасте няньки нужны далеко не всем. Евдокия Артемьевна сама отвозила девочку в школу, находившуюся в квартале от дома, после уроков, Девочка обедала в школьной столовой, делал уроки в группе продлённого дня и сама шла домой. Бабищева не умела и не любила готовить, поэтому на ужин привозила еду из соседнего ресторана и даже не утруждая себя подогреть остывшие кушания или разложить их по тарелкам, звала Яну к столу. За ужином мать и дочь сидели молча, у женщины не было ни малейшей охоты расспрашивать, как обстоят дела в школе, а малышка, наученная горьким опытом, однажды она попыталась рассказать об одном смешном случае на уроке математики, но её грубо прервали и попросили заткнуться, тоже не произносила ни слова. После холодного чая Евдокия Артемовна командовала: "Спать". Вот так кончался день. Однако и этот период жизни у уже повзрослевшей Яны не вызывал негодования. Не видевши ничего лучшего в своей короткой жизни, она наивно думала. Наверное, так происходит во всех семьях. Потом стало еще хуже. У Бабичевой появился мужчина, 30-летний Альфонс, на 15 лет моложе своей любовницы, не взлюбивший девочку с первого взгляда, да и вообще как он мог её полюбить, если претендовал на часть квартиры Евдокии Артемиевны? В лице ребёнка негодяй видел конкурентку. Он дал себе слово выжить её обратно в детский дом и ежедневно наговаривал на девочку. Та пыталась оправдываться, однако бабечево тостами пальцами сосисками, униженными безвкусными золотыми пирожными больно дёргало её за ухо. Будешь ещё прилекаться, зараза. Под напором молодого мужика, влюбившаяся в него и привязавшаяся как собачонка, она склонилась к мысли: ребёнок действительно мешает её семейному счастью. Это эгоистки, которые следовали запретить подходить к детям на пушечный выстрел, не хватало последней капли, чтобы отправить рыбину туда, откуда она пришла. И эта капля наконец упала с неба. Однажды Евдокия Артемьевна и ее молодой прихлебатель собрались в гости. Разумеется, о том, что Яна пойдет с ними, не было и речи. Девочку оставили одну в пустой квартире, строго-настрого запретив включать телевизор и видеомагнитофон. Малышка почитала интересную книжку, взятую в библиотеке школы, а потом отправилась в путешествие по квартире. Мать никогда не пускала ее в свою комнату, и я не казалась. Там, как у сказочной царицы, хранятся несметные богатства. Осторожно открыв дверь, она вошла в спальню. На кровати валялись скомканное платье, которое хозяйка забраковала, выбрав для гостей строгий черный костюм, скрывавший ее полноту. На трюмо в беспорядке валялись косметика, разные баночки, тюбики — и коробочки с румянами, помадой, тушью и тенями. При взгляде на такое изобилие, никогда прежде не виданное, девочка испытала желание раз в жизни попользоваться тем, что мама каждый день накладывала на лицо по несколько часов. Маленькая ручка потянулась за тенями, потом схватила тушь. Далее в ход пошли пудра и румяна, а толстый слой помады, добросовестно наложенный на губы, Завершила процесс. Впрочем, это не заняло и 5 минут. Я навертелась перед зеркалом, восхищалась собой и, естественно, не заметила, как пришла приёмная мать с прихлебателем. Что? Что это такое? Возмущение Евдокии Артемиевны не было предела. Кто тебе разрешил заходить в мою комнату? Да ты знаешь, сколько стоит моя косметика? Анна усердно стала перебирать баночки и тюбики. Потом её тяжёлая рука опустилась на затылок девочки. Дрянь. Молодой Альфонс наблюдал картину с видимым удовольствием. "Говорю я тебе, отправь её откуда взяла, чтобы завтра её здесь не было". Бабича остановилась в растерянности, но Алекс, мужчина был непреклонен. "Интересно, Кто тебе сказал, что имея такую большую хату, ты можешь претендовать на улучшение жилищных условий, если возьмёшь ублюдка из детского дома? Тебе надо было удочерить по меньшей мере пятерых, я назадражала. Она не чувствовала, что совершила что-то страшное, однако ощущение непоправимой беды липким страхом наполняло душу. Мамочка, прости меня. Она бросилась к Евдокии Артемиевне, но та брезгливо дёрнула руку. Ложись спать и не забудь умыться. Девочка покорно побрела сначала в ванную, а потом в свою комнату, но ей не спалось. Проворочившись полтора часа на кровати, она встала и направилась в сторону спальни матери. Притаившись за дверью, Рыбина подслушивала. Девочка знала, это некрасиво, как Впрочем, знала я то, что в этот вечер решается ее судьба. «Это как-то не по-людски», — говорила Бабичева. Алекс постоянно перебивал ее и визгливо возражал. «Какие-то дураки считают, что по-людски маяться с некровным ребенком. Она мешает тебе жить. Она, в конце концов, мешает нашим отношениям». «Как?» — резонно спросила Ибдокия Артемьевна. «Я не знаю». Я хочу своих детей, продолжал Алекс, и мечтаю иметь их с тобой. Чужие мне не нужны. Бабичева задышала. Ты делаешь мне предложение, а ты не догадалась? Женщина откинулась на подушке. Но я уже стара, чтобы иметь детей. Ты никогда не пыталась их иметь? Красный огонек сигареты, как маяк, горел в комнате. И она удивилась. Мать была до щепетильности аккуратна, но своему любовнику разрешала курить в постели. — Ты предлагаешь вот так кинуть ее? — он фыркнул. — Есть, знаешь, некоторая разница между кинуть и отдать на воспитание государству. Она уже занималась этим. Пусть продолжит. Бабичева еще протестовала, но уже гораздо слабее. Но... Он почувствовал: женщина сдаётся. Альфонсу только этого и надо было. Стресс как не хотелось возвращаться в коммуналку и искать случайные заработки. Евдаки от полного потного тела, которое его тошнило, давала всё. Яна грозил разрушить его планы. Удалив девочку, эта баба останется одна. А что может быть страшнее одиночества? Завтра утром мы вместе поедем в этот детский дом, и ты вернёшь её. Бабичева ничего не ответила. Молчание являлось знаком согласия.